Глава 47 Визит этого самого шакала Анубиса уже почти забылся за круговертью насущных дел и проблем. В небольшой мастерской были выпущены первые бронзовые и золотые монеты. Серебра в Египте было слишком мало, и почти все оно привозное, но бронза вполне годилась на мелкие монеты. Мелкие не по размерам, а по достоинству. Над созданием инструментов для чеканки мастера трудились почти год. Было собрано больше десятка мечей из метеоритного железа, и стоимость у них была такая, что за некоторые пришлось отдать двойной вес золота. Для меня это было несколько странно, но пришлось смириться, что если тебе нужно что-то, заплати за это настоящую цену. Метеоритного железа в мире было ничтожно мало, а вот золота значительно больше. До добычи же простого железа из обычной руды этот мир еще не созрел. Монеты я решила делать квадратные. Так проще было выдержать и форму, и размер. Получались они чуть выгнутые. На аверсе монеты был диск солнца, и надпись новыми буквами гласила «Египет». На реверсе цифра 3 и надпись новыми же буквами «Дебен». Края монет были рифленые, на этом я настояла лично. Хотя это и несколько удорожило стоимость форм для чеканки монет. Зато их не смогут опиливать и понижать их стоимость. Конечно, они были значительно примитивнее, чем монеты, отштампованные в моем мире. Они даже не были идеально схожи между собой, каждая немного отличалась. Это потому, что все штампы для монет делали вручную. Добиться механической идентичности не получится. Но это были первые монеты Египта, и я ими гордилась. Совсем скоро монетная мастерская начнет свою работу на поток. Пока что монеты будут в один дебин 3 и 5, и большая монета в 10 дебинов. Она действительно большая, почти с мою ладонь. Но и покупательная способность у них будет высока. Будут еще выпускаться и золотые монеты, но с ними больше возни, они меньше размером. Прекрасно работала школа коврового мастерства. Часть женщин уже разъехалась, семена были посеяны, и даже если я завтра умру, то какая-то часть моих знаний в этом мире все равно будет жить и развиваться. Иногда я думала о жизни и смерти. Все же ни одна живая душа не могла представить, как отличались две моих жизни между собой. Но почему случился этот перенос души? Почему я при этом сохранила память? Если я умру, то опять попаду в чьё-то тело или очнусь младенцем на руках, принимающих род врачей? Все ли души проходят через такое? Но ответов, точнее правильных ответов, точных и настоящих, я не знала. Соединяясь во сне с Басей, я иногда бродила по двору и невольно подсматривала чужие тайны. В большинстве своем совершенно ненужные мне и неважные, но иногда и смешные. Так, например, отправившись выпросить молока у поварихи, я спустилась в подземную кухню и застала ее в объятиях песца. Как кошке мне это было совершенно безразлично. Как царицу. Меня эта новость несколько разгневала. Всё же, невзирая на строгий запрет, Риинга, бывшая рабыня, работающая теперь главной поварихой для меня, прикормила Баську. То-то, я смотрю, она становится излишне ленивой и толстой. Но я быстро сменила гнев на милость, заметив, что блюдце содержит совсем небольшую, скорее чисто ритуальную порцию молока. Тут уж ничего не поделаешь. Многие слуги по-прежнему верили, что Баська, зверь великого ра, приносит удачу. А вот как женщину меня эта сцена с поварихой и песцом повеселила. Конечно, делиться этими знаниями я ни с кем не стану, но если бы кто-то мог увидеть могучую, налитую, как статуя богини и плодородия, чернокожую Риингу, эту черную валькирию и худосочного песца, который, жарко обнимая её, доставал только до плеча, даже стоя на цыпочках, Но такие соединения бывали не так уж и часто, и жизнь у меня была довольно планомерной и в чем то даже монотонной. Я полюбила приглашать к себе по вечерам в гости купцов из далеких стран. Многие из них охотно и интересно рассказывали о своих путешествиях. И масштабы этих странствий воистину впечатляли. Некоторые пешком на конях и примитивных кораблях достигали даже северных стран — Конечно, зачастую такие путешествия длились не один год. Но сколько разного и интересного можно увидеть, когда медленно продвигаешься по новой стране, изучаешь чужие обычаи и ешь местную пищу. Это совсем не то, что слетать на пару недель в Турцию. Такие рассказы меня просто завораживали. Люди жили в пути, и ни одна жажда наживы была тому причиной. Один из таких купцов — гексос Полукровка. Стараясь потрясти мое воображение, рассказывал о том, что сам уезжал из далекой северной страны осенью, когда уже снега было почти до колена. Я ласково улыбалась ему и щедро наградила. Несколько раз попадались и откровенные жулики, желающие с помощью своих выдумок выклинчить какие-то льготы на торговлю. Таких я приказывала просто гнать. После того, что я видела в подземельях, теоретически я могла бы поверить в существование, например, людей-птиц, Я все же никогда не была уверена, совсем ли это другой мир или просто меня выкинуло в какие-то временные ворота, и сейчас я влияю на земную историю. Но поверить, что существуют люди, которые от природы наделены одной ногой, а ходят на руках, я не могла. Кроме того, из этих рассказов я отбирала самые, как мне казалось, достоверные. Из них, записанных на новом языке, собирались сборники обычаев других стран, землеописание и описание торговых путей, военных сил и климата. Все, что могло быть интересно и полезно. Безусловно, и лучше всего, и подробнее всего я знала о ближайших странах — Пунт и Нубия. Но и рассказов о совсем дальних странах хватало. Я была щедра с рассказчиками и поставщиками информации, потому попасть ко мне на малый вечерний прием желающих было много — Но всё же далеко не каждый вечер мне удавалось услышать новую историю. Сама я, чтобы скоротать вечера, научилась вязать довольно теплые и легкие накидки из козьего пуха. Иногда, когда дневные дела были уже закончены, а спать еще рано, мы собирались в моей комнате со всеми свободными женщинами и болтали. Приходила и Амина, и Хати. И если позволяло время, в дверях комнаты присаживалась Риинга. Проходить ближе она отказывалась, иногда нас навещала жена Сифу и изредка наносила визиты вежливости жена Идо. Постепенно образовался этакий дамский клуб по интересам, и именно в такой вечер я услышала сказку, которая просто потрясла меня. Рассказывала эту сказку жена Сифу, Неферта, та самая девственница-проститутка. Была она хоть и совсем молоденькой, но хорошо образованной по местным меркам И ее незатейливые бытовые истории я всегда слушала с удовольствием. Это давало понять, чем и как живут не слишком богатые слои населения. Эту историю мне рассказала старая Кассандра, а народом земли Эллады долго жила у нас в доме, была моей кормилицей. Так вот, однажды, давно-давно, жила была прекрасная гречанка по имени Радопис. Это имя означает румяная. И так хороша была собой девушка, что слава о ее красоте прогремела далеко-далеко и привлекла внимание капитана пиратов. И он похитил прекрасную Родопис и дорого продал ее в рабство в Египте. Тяжело приходилось бедной девушке, она много работала и мало ела. Злая хозяйка издевалась над ней, и ее дочери дразнили Родопис за то, что у нее были золотистые кудри, а не чёрные, гладкие волосы, как у них самих. Они были жестоки и обзывали её уродиной. Но была она так кратка и трудолюбива, что пожалела ее богатая старушка-соседка и сделала ей подарок — красивые сандалии, как у богатых людей. Родопис очень берегла их и редко надевала, поэтому они все еще оставались как новые. Однажды, когда злая хозяйка улеглась храпеть днем, Родопис тихонько выскользнула из дома и решила сполоснуться в чистой воде. Сандалии она оставила на берегу. Как раз в это время мимо пролетал бог Гор в обличии сокола. Он похитил одну сандалию девушки и уронил ее, пролетая над дворцом фараона. Фараон поднял подарок бога и восхитился крошечной ножкой девушки, и ему захотелось увидеть, так ли прекрасно та, что носила эту сандалию. Я слушала эту сказку со слезами на глазах. Это был как будто бы привет из моего мира. Как понимание... что сказка будет жить, взяв исток из фантазий старой рабыни, что много тысячелетий спустя появится волшебник Шарль Перо и дополнит легенду стеклянными туфельками.